Щида каша. Однажды... Уже надоело писать это слово, но куда денешься? Итак, однажды состоялось покушение на мою независимость и замкнутый образ жизни. Меня пригласили заняться мелкой журналистикой в одну богатую контору. По пути на собеседование я мучился странным, на первый взгляд, вопросом, каков там порядок приема пищи? Ведь если мне придется гонять туда изо дня в день, то и обедать придется в коллективе. А в вопросе о таких трапезах у меня очень богатый опыт. Правда, мои прежние коллективы были медицинскими. Совместное питание в медицинском учреждении — незабываемое дело. Театр начинается с вешалки, и еда в больнице тоже начинается с вешалки, с гардероба. В гардеробе сидит бабулечка и кушает. Все время, когда не заглянешь. Увидишь такое однажды, и умилишься, и прослезишься. Да, все понятно, и пенсии у нее, и ноги болят, и соседка сука. Но вот проходит день, за ним неделя, а она все ест, то кашку, то супчик, вечно хлебает что-то из судочка, вечно подбирает что-то хлебушком. Мимо, бежать. Но мимо не лучше, потому что в родильном отделении питанию придается колоссальное значение. Обед, как я помню, у наших сестер начинался в 12.30 и заканчивался в 14.00. «Это, скажу я вам, не чаек со случайным вафельным тортиком, оставленным на прощание надоевшим пациентам. Нет, они подходили к делу основательно. Уже в полдень из сестринской ползли запахи картошки, пельменей, сала, сырников. Вытерпеть это не было сил. Я уходил и запирался где-нибудь, куда ароматы не проникали. Через пару часов персонал начинал выползать, раскрасневшийся, хлопнувший спиртика, поздоровевший и радостный». Сколько раз они меня звали, столько раз я отнекивался, и почти всегда успешно. Врачебный обед, напротив, убок и жалок. Вот тут и вправду возникает на сцене подарочный тортик, кипятится чайник, достаются коробочки и сверточки с котлетками и селедкой, все садятся вокруг маленького стола, очень тесно и неудобно, и есть уже вовсе не хочется, однако, коллеги, надо есть. Одна картинка намертво впечаталась мне в память — Я еще только начинал работать, только что окончил институт, но уже знал, что такое обед в коллективе. Дело было так. Я вошел в ординаторскую и услышал, как льется вода. Я подошел к раковине, чтобы завернуть кран. В раковине стояла кастрюлька. В кастрюльке лежала сарделька. На нее лилась струя горячей воды. Она псевдоварилась. Это был ежедневный ритуал местного логопеда, зрелой, но молодившейся дамы и вся моя врачебная будущность развернулась передо мной, как хлопнувшая кожура с этой сардельки.